Чем ее невинные замечания возмутила, просто Генриетту, так и осталось неведомо никому, но возмутила до самых глубин, до гневного румянца. Вы, Сильвестр Муилл, на лучше помолчали. Сами так храпите, что у меня каждую ночь все стенки трясутся. Тетя Эфира в жизни своей никогда не храпевшая, натурально осталась невинела. Оли Борисовне незаметно помолчилась, и изысканные манеры новой соседки не в первый и раскрывались во всей полноте. Женечку проснулась из имаргала. Снегирёв, уже миновавший дверь, нехть обернулся. "Едре ты, Харитоновна", сказал он счастливо. "Я в одном журнале читал, будто повышенный чуткий сон и такие вот слуховые явления, если вам 75" мог это означать серьёзные неприятности с шелезёнкой. Американские врачи, знаете, исследовали. Очаство мадам Досталь так плохо гармонировавшие с бархатными драконами, и поэтому неафишируемые. Он узнал совершенно случайно, а вот возраст вычислил вполне сознательно, как разрушительный эффект от своих слов. В обоих случаях попадание было стопроцентное. Генрет замерла с открытым ртом, позабыв предмет разговора и с явной тревогой прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Зато тётя Эфира вернулась к жизни и побежала открывать снегирёву дверь в комнату. Оленька Борисова шипнула на ухо дочке волшебное слово, от которого та снова закрыла глаза и тоже удалилась к себе. Во всемирной паутине интернета можно найти всё что угодно, надо только знать, где искать. Здравствуйте, дорогой друг. Здравствуйте, аналитик. Ну чем порадуете на сей раз? Пальцы привычно сновали по крохотной клавиатуре. Малютка компьютер, подключённый к сотовому телефону, выстреливал в электронную сеть краткие сообщения, запечатанные персональным, не поддающимся расшифровке ключом. Ох, мой дорогой друг, а кому сейчас легко, аналитик? Ладно, начинайте с плохого. К сожалению, скорректированная вами цифра вызвала недовольство. Жабу задушила. Я им объяснил, что вы торговаться не будете, правильно? Послания, адресованные из Питера в ближний пригород и назад, огибали земной шар прихотливо качуясь с одного сервера на другой. причем исходящие письма, как правило, ничем не напоминали входящие. Прибывал библиографический список, секунды и позже отбывал кадр из мультфильма, а довесочек в полсотни байт был по всей вероятности частью служебной информации программы. Обычная электронная почта, компьютерная переписка, которая в наше посвященное время не занимает столько самой линии, по физическим тем же кабелям. По эфирным каналам отправляли в издательство тексты только написанных книг, делились программным обеспечением, поздравляли с днём ангела, рассылали фотографии породистых красавцев, проводили законные и незаконные денежные операции, обменивались выкройками, проповедовали Евангелие, смаковали забойные порно. Мне очень перед вами неловко, но предложение в итоге было отзвано, никаких обид. Аналитик. Ну а хорошие новости какие-нибудь есть? Я тут раздобыл кое-что по вашему списку, правда не все. Товарищ Ген. Стопори. На углу кирочной и летейного тарас Кораблев сделал грозное лицо и, покосившись на сидевшего за рулем Валю, коротко приказал: отползай в темпе. пришлось вали тормозить в неположенном месте и соответственно выслушивать яростные гудки из-за кормой. Тем не менее он без ропта надеждался, пока Тарас покинет машину, и только тогда арванул с перекрестка под обруп по и здорову, пока черт не принес неумеренно бдительного гаишника. Тарас же обождал, пока он скроется, потом глянул по сторонам и направился к зеленой уже не первой молодости, но все-таки БМВу. В преддневном свете она выглядела не очень, зато в темное время суток весьма даже внушительно. Здорово, брат. Раз устроился на сиденье и дружески подмигнул Игорюшке Сморчку. Махнем, значит, до разъезди. Разберемся, добрало? Три косых повесели, еще в бубен далец ж без предел. А пузомаска мне пацаны так фураги кровавые.